Из жизни миллионеров. Я летела в Париж по приглашению издательства. Рядом со мной сидела переводчица Настя. По-французски её имя звучит Анестези. Вообще она была русская, но вышла замуж за француза и теперь жила в Париже. Она в Москве осталась с её родителями и подруги, по которым она скучала. И в Москве битали русские писатели, на которых после перестройки открылась большая мода. Настя приезжала и копалась в русских писателях, как в сундуке, выбирай лучший товар. Это был её бизнес. Поскольку писателей в большинстве своё мужчины, а я переводится женщина 37 лет. В периоде гормональной бури, то поиск и отбор был всегда захватывающе веселым и авантюрным. Настя наводила у меня справки, спрашивала таинственно. А Иванов женат? Я отвечала, женат. А Сидоров женат? Я снова отвечала, женат. Все московские писатели почему-то были женаты. Но ведь и Анестези была замужем. Я думаю, она подсознательно искала любви с продолжением и перспективой. Женщина любит перспективу, даже если она ей совершенно не нужна. У Анестезии были ореховые волосы, бежевые одежды. Она вся была стильно блёклая, с высокой грудью и тонкой талией. Одевалась дорого. У нее были вещи из самых дорогих магазинов, но обязательно с пятном на груди и потерянной пуговицей. Неряшливость тоже каким-то образом составляла ее шарм. Она безумно нравилась мужчинам. Именно безумно они теряли голову и становились неуправляемы и делали все, что она хотела. Это тоже входило в бизнес. Настя скупала русских писателей за копейки. и они были этому очень рады. Самолёт взлетел. Я увидела, как человек сидящий впереди осинил себя крестом, а потом отвёл руку чуть вперёд и вверх и перекрестил самолёт. Мне стало грустно. Понятно почему. Самолёт это всегда грань. Интересно, когда люди гибнут с копом? Это что-то меняет? Это не так обидно, как в одиночку, или всё равно. Я люблю своего мужа, сказала вдруг Анестезии. Видимо, у неё тоже появилось тревожное чувство. Самолёт взлетел и взял курс на Париж. В это самое время где-то в Гренландии поднялся в небо ураган. В дальнейшем ему дали имя Оскар. И тоже направился в сторону Парижа. Оскар и самолёт с разных концов летели в столицу Франции. "Я его люблю страстно", добавила переводчица глухим голосом. "Тогда почему ты всё время уезжаешь из дома?" удивилась я. "У него секрет. Полёт. Только ты никому не говори". "Откуда ты знаешь?" Они проводят на работе по 8 часов и всегда вместе. Ну и что? Это его работа. Когда люди всё время вместе, они становятся одно. Он ходит домой только ночевать. Это тоже много, сказала я. Где бы ни летал, а приземляется на свой аэродром. Не хочу быть аэродромом. Я хочу быть я бы чтобы он летал во мне, а не приземлялся. А сколько вы женаты? спросила я. 20 лет. Он мой первый мужчина, а я его первая женщина. Он захотел взять новый сексуальный опыт. Последняя фраза звучала как подстрочник. И я поняла, что Настя, когда волнуется, начинает думать по-французски. Я не предполагала в Анастасии таких глубоких трий. Я думала, у неё всё легче по-французски. Между её высоких ног прятался маленький треугольник наподобие бермудского, куда все проваливались и исчезали без следа, все, кроме одного её мужа. Ты боишься, он уйдёт? спросила я. Нет, не боюсь. Он любит нашу дочь. Знает, что она станет с тобой, но будет думать о другой. Пусть думает о чём хочет, но сидит в доме. Только русские так рассуждают. На ведь ты тоже русская, напомнила я. Держать в руках ничто, но держать Ха, лучше уметь, чем так жить. "Нет", сказала я. "Лучше так жить, чем умереть". Я была воспитана таким образом, что главная ценность семья. Нужно сохранять её любой ценой, в том числе и ценой унижения. Кризис пройдёт, а семья останется. Анастасия привыкла быть самой лучшей. И подмена её треугольника другим воспринималась ею как смерть внутри жизни. Она бунтовала словом и делом, но ничего не помогало. Я люблю его страстно, снова повторила она. На этих словах Самолёт и Оскар встретились друг с другом. Оскар обнял Самолёт и сжал его. Самолёт затрепетал, как рыба выброшенная На берег погас свет. Кто-то закричал. Переводчица заёрзала на месте, стала шуровать рукой в своей сумке. "У тебя есть карандаш?" спросила она. "Зачем тебе? Я напишу мужу прощальное письмо, чтобы он не женился на полет никогда". "Очень эгоистично", сказала я. Мне стало плохо. Казалось, что печень идёт в горло. Это самолёт резко терял высоту. Я хотела спросить: "А кто передаст письмо ему мужу, если самолёт разобьётся?" Хотя Листок бумаги не разбивается, и его можно будет найти среди пёстрых кусков из тела самолёта. Японцы молились и молчали. Я закрыла глаза и тоже стала молиться. Молитв я не знала, я просто просила Бога по-человечески. Ну, миленький, ну, пожалуйста. Именно такими словами моя дочка просила не отводить её в детский сад и складывала перед собой руки, как во время молитвы. Японцы молчали, закрыв глаза. Орали европейцы, но, как выяснилось, напрасно орали. Командир корабля резко снизил высоту, опустил машину в другой воздушный коридор, вырвался из объятий «Оскара» и благополучно сел. И вытер пот. И, возможно, хлебнул коньяку. Ему аплодировали японцы и американцы и африканцы. Белый, жёлтый, чёрный, а он в своей кабине слушал аплодисменты и не мог подняться на ватные ноги. Оскар кружил над городом, сдирал с домов крыши и выдёргивал из земли деревья. Самолёт не мог подкатить к вокзалу. Все стали спускаться по трапу на лётное поле. Внизу стояла цепочка спасателей в оранжевых жилетах. Они передавали людей от одного к другому. Оскар пытался размятать людей по полю, но спасатели стояли плотно, через 1 метр. Один кинул меня в руки второго, как мяч в волейболе, другой в руки третьего и так до здания аэропорта. Наконец меня втолкнули в здание. Всё азэти. Я засмеялась, но на глаза навернулись слёзы всё-таки. Не очень приятно, когда тебя кидают как мяч. Подошёл спасатель и спросил меня: "Вам плохо? Вы очень бледная". "Нет. Мне хорошо", ответила я. Мы пошли получать багаж. Анестезия сняла с ленты свою объёмную сумку на колени. Мы ждали мой чемодан, но он не появился. Мы стояли и ждали. Уже три раза прокрутила пустая лента. Моего чемодана не было и в поминке. "Стой здесь", приказала Настя и отправилась выяснять. Она вернулась через полчаса и сказала, что в связи с ураганом произошли поломки в компьютерах, и мой чемодан, по всей вероятности, отправился в Канаду. "А что же делать?" испугалась я. В чемодане лежали мои лучшие вещи. Практически все, что у меня было, находилось в чемодане. «Скажи спасибо, что пропал только чемодан», — посоветовала Настя. «Спасибо», — сказала я. Мы куда-то пошли и стали заполнять какие-то формуляры, давали описание чемодана, цвет и форму. Француженка, которая нами занималась, была похожа на лошадь с длинным трудовым лицом. Меня по-прежнему потрясла. ташнило. Видимо, организм не отошёл от потрясения. Я забыла, а организм помнил. И всё-таки можно сказать, что всё плохое позади. Впереди 4 дня в Париже. Выступления по телевизору, встречи с журналистами. Анестезии должна меня раскрутить, сделать рекламу. Впереди на Турдам, Эйфелева башня, луковый суп прогулки по галерее Лафаетт. Я знала Францию по французским фильмам, песням Ивы Монтаны и Шарля Азнавура, по перламутровому облику Катрин Денёв. И теперь мне предстояло совместить то, что я предполагала, с тем, что было на самом деле. А где я буду жить? Вдруг вспомнила я. У Мариски — Это отель? — Нет, это имя. Мариска — мой друг. — А разве мне не полагается отель? — холодно спросила я. — Полагается, но издательство экономит, — объяснила Настя. — Я поняла, на эту тему надо было говорить в Москве. Договариваться на берегу, а сейчас дело сделано. Я уже в Париже, не возвращаться ж назад. На это они и рассчитывали. Теперь я буду ночевать у Мариски на диване». «Сколько ему лет?» — спросила я. «Шестьдесят», — ответила Настя. Подумала и уточнила. «Шестьдесят три». «Зачем пожилому человеку брать в дом незнакомую женщину? Он твой любовник?» — догадалась я. Она стези не ответила. Ее лицо было озабоченным. Самолет опоздал на два часа. Я, боюсь, он не дождался и ушел. Мориски нет, гостиницы нет, чемодана нет. Париж называется. Мы прошли таможенный контроль, вышли в зал ожидания. Анестезия поводила головой, как птица, а лицо ее стало напряженным от подступающих проблем. Куда меня девать? Селить в гостиницу?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 Скошенный подбородок и пустая кожа под подбородком делали его похожим на индюка. Законченный индюк. Анестезия представила нас друг другу. Я назвала своё имя. Он протянул большую тёплую сухую руку, совсем не индюшачью. Настя сообщила о пропаже чемодана. Я поняла это из слов багаж.